Я хочу сказать Элли, что Бренда сегодня может вернуться домой и, наконец, забрать свои вещи, что насильника, кретина, прозванного Треем, несколько дней не будет дома. Но тут между Элли и мной существуют некоторые расхождения. Они сообразят. Они всегда соображают. «Скажи, бренди я вернусь», — говорю я. «Скажу», — отвечает Элли и отключается. Я сижу один на заднем сиденье полицейской машины, в ней пахнет, как и должно пахнуть в полицейской машине, иными словами, потом, отчаянием и страхом. Рейнольдс и Бейт сидят впереди, как мои родители. Вопросы они начинают задавать не сразу, пока они хранят полное молчание. Я закатываю глаза. Неужели? Они что, забыли? Ведь я тоже коп. Они пытаются вынудить меня заговорить? Сказать что-нибудь, запугать ожиданием. Это автомобильный вариант намеренного выдерживания преступника в комнате для допросов. Я им не подыгрываю, а закрываю глаза и пытаюсь уснуть. Рейнольдс будет меня. Это правда, что вас зовут Наполеон? Да, отвечаю я. Мой отец-француз ненавидел это имя, но моя мать, американка в Париже, настояла на своем. «Наполеон Думас?» «Все называют меня НАП». «Хитрожопая имичка, отмечает Бейтс. «Бейтс», — говорю я, — «к вам не обращаются мастер вместо мистер?» «Что?» — Рейнольдс подавляет смешок. «Не могу поверить, что Бейтс слышит это в первый раз. Он и в самом деле пробует это на язык. Мастер Бейтс», — шепчет он и, наконец, ображает. «Ты жопошник, Дюма!» Примечание. Мастер Бейтс в таком варианте обращения звучит как «мастурбирую». Конец примечания. На сей раз он правильно произносит мою фамилию. «Так вы хотите перейти к делу, Нап? Интересуется Рейнольдс. «Спрашивайте». «Это вы включили Мауру Уэллс в АДБ?» АДБ. Автоматическая дактилоскопическая база. Давайте сделаем вид, что ответ «да». Когда? Они это уже знают. Десять лет назад. Почему? Она исчезла. Мы проверяли, говорит Бейтс. Ее семья не заявляла об исчезновении. Я не отвечаю. Мы немножко затягиваем молчание. Его нарушает Рейнольдс. Нап? Выглядеть это будет нехорошо, я знаю, но с этим ничего не поделаешь. Маура Уэллс была моей школьной подружкой. Когда мы учились в выпускном классе, она порвала со мной, отправив мне смс. -ку. Прервала действие контракта, уехала. Я ее искал, но так и не смог найти. Рейнольдс и Бейтс переглядываются. «Вы говорили с ее родителями?» — спрашивает Рейнольдс. «Да, с ее матерью». «И?» «Она сказала, что местонахождение Мауры не мое дело, и я должен жить своей жизнью». «Хороший совет», — заключает Бейтс. «Я не заглатываю наживку». «И сколько вам тогда было?» — продолжает допрос Рейнольдс. «18». «Значит, вы искали Мауру и не смогли найти». «Верно. И что вы тогда сделали?» «Я не хочу говорить, но Рекс мертв, а Маура, возможно, вернулась, и мне нужно немного дать, чтобы немного получить. Поступив в полицию, я выложил ее отпечатки в АДБ, приложил информацию о ее исчезновении». «У вас не было полномочий делать это», — отмечает Бейтс. «Это вопрос спорный», — отвечаю я. «Но разве вы здесь для того, чтобы предъявить мне обвинение в нарушении протокола?» «Нет», — отвечает Рейнольдс, — «не для того». «Не знаю», — с напускным сомнением произносит Бейтс. «Вас бросает девушка. Пять лет спустя вы вносите ее в систему, нарушаете процедуру. Для чего?» «Чтобы снова взять ее на абордаж?» Он пожимает плечами. «По мне, так это что-то вроде харасмента. «Довольно сомнительное поведение, Нап, добавляет Рейнольдс. «Они наверняка знают кое-что о моем прошлом, но этого слишком мало». «Выходит, вы искали Мауру Уэллс по собственной инициативе?» — спрашивает Рейнольдс. «В некотором роде». «И, как я понимаю, вы ее не нашли». «Верно». Есть какие-нибудь соображения о том, где Маура была последние 15 лет? Мы уже на хайвее, едем на запад. Я все еще пытаюсь оставить для себя правдоподобную картину. Пытаюсь уложить мои воспоминания о Мауре в контекст Рекса. Я теперь думаю о тебе, Лео. Ты дружил с обоими. Это о чем-то говорит? Может, да, может, нет. Мы все учились в одном выпускном классе, но насколько Маура была близка с Рексом? Или Рекс случайно ее встретил? «Нет», — отвечаю я, — «никаких соображений». «Странно», — говорит Рейнольдс, — «Маура Уэльс никак не проявляла себя в последнее время. Ни кредитки, ни банковских счетов, ни уплаты налогов. Мы все еще проверяем». «Нет ли каких-нибудь следов на бумаге?» «Вы ничего не найдете», — говорю я. «Вы проверяли». «Это не вопрос». «Когда Маура Уэллс исчезла из поля зрения?» — спрашивает Рейнольдс. «Насколько я могу судить?» «Пятнадцать лет назад», — отвечаю я. Глава четвертая. Место убийства на небольшом отрезке тихой подъездной дороги какие встречаются рядом с аэропортами или железнодорожными депо. Жилых домов здесь нет. Промышленный парк, знавший лучшие дни. Там и тут складские сооружения, либо уже заброшенные, либо на пути к этому. Мы выходим из полицейской машины. Несколько самодельных ограждений на месте преступления, но машина может их объехать. Пока я не вижу, чтобы кто-то здесь проезжал. Делаю себе заметку на память. Редкий трафик. Кровь еще не смыта. Место, где лежал Рекс, обведено мелом. Не помню, когда в последний раз видел такое, реальное очертание мелом. «Введите меня в курс дела, прошу я». «Вы здесь не в роли следователя», — рявкает Бейтс. «Вы чего хотите? Состязание кто круче? Или хотите поймать убийцу?» Бейтс, прищурившись, смотрит на меня. Даже если убийца копа, ваша старая пассия? В особенности если, но вслух я этого не говорю. Еще минуту они упрямятся, потом Рейнольдс начинает...